«Надо мной склонились несколько человек, и кто-то из них сказал, он приходит в себя. Затем в поле зрения вплыло лицо старика. «Ты в порядке, сынок?» спросил он участливо. Я отвернулся. «Набок, пожалуйста», — произнес другой голос. «Мне надо ввести ему стимулятор». Человек опустился рядом со мной на колени, затем встал, посмотрел на свои руки и вытер их о шорты. «Гиру», — промелькнула мысль, — «или еще что-нибудь в этом духе. Так или иначе препарат подействовал, и я ожил, даже сел без посторонней помощи. Мы все еще были в той же комнате с клеткой, и рядом стояло это проклятое кресло. Я попытался встать. Старик хотел мне помочь, но я его оттолкнул. «Не трогай меня». «Извини», — ответил он. Затем приказал Джонс. «Возьми Ито и давайте за носилками. Отнесете его в палату. Док, ты отправляешься с ним». «Разумеется. Человек, что вводил стимулятор, хотел поддержать меня за руку, но я не позволил. Оставьте меня в покое». Врач посмотрел на старика. Тот пожал плечами и жестом приказал всем отойти. Я сам доковылял до двери, Затем открыл вторую дверь и выбрался в коридор. Остановился, посмотрел на свои запястья на лодыжки и решил, что мне так и так нужно в лазарет. Дорис что-нибудь сделает, и, может быть, мне удастся заснуть. Чувствовал я себя так, словно только, что провел 15 раундов на ринге и все их проиграл. Сэм! Сэм! Знакомый голос. Мэри подбежала и остановилась, глядя на меня большими, влажными от слез глазами. «Боже, Сэм, что они с тобой сделали?» — произнесла она, всхлипывая, так что я едва разобрал слова. «Ты еще спрашиваешь?» — ответил я, и из последних сил залепил ей пощечину. «Стерва!» Моя палата оказалась свободной, но Дорис нигде не было. Я закрыл дверь и улегся на кровать лицом вниз, Стараясь ни о чем не думать И не обращать внимания на боль Потом за спиной у меня кто-то охнул И я открыл один глаз У кровати стояла Дорис «Что произошло?» Воскликнула она И я почувствовал ее мягкие прикосновения «Боже, бедный! Да что же это? Лежи, не двигайся! Я позову врача!» «Нет! Но тебе нужен врач!» «Я не хочу его видеть! Ты лучше сама!» Она молча вышла из палаты, но вскоре, во всяком случае, мне показалось, что прошло совсем немного времени, вернулась и начала обмывать мои раны. Когда Дори касалась спины, я едва сдерживался, чтобы не закричать. Но все закончилось быстро. Она наложила бинты и сказала «Теперь на спину, осторожно, я лучше останусь лицом вниз». «Нет», — твердо сказала она, — «нужно, чтобы ты выпил лекарство». В конце концов, я оказался на спине, в основном ее стараниями, выпил это лекарство и спустя какое-то время уснул. Помню, что вроде бы просыпался, видел у кровати старика и костерил его, на чем свет стоит. Врача, кажется, тоже видел, но, возможно, это был сон. Разбудила меня мисс Брикс, и вскоре Дорис принесла завтрак. Все как раньше, словно я и не покидал больничной койки. Внешне я, в общем-то, неплохо отделался, хотя ощущение было такое, будто меня сбросили в бочки в Ниагарский водопад. На руках и ногах, где я порезался о застежки кресла, бинты, но кости остались целы. Душа вот где болела больше всего. Не поймите меня неверно, старик вправе посылать нас на любое опасное задание, такова работа. Но то, что он со мной сделал... Он знал меня как облупленного и попросту загнал в угол, заставил пойти на то, на что я никогда не согласился бы сам, а затем безжалостно использовал. Мне и самому случалось применять силу, чтобы заставить человека говорить. Иногда бывает просто деваться некуда. Но тут совсем другое, можете мне поверить. Больше всего я переживал из-за старика. «Мэри?» Кто она мне, в конце концов? Так, просто еще одна симпатичная крошка. Роль приманки ей удалась, и как же я ее за это ненавидел. Конечно, ничего плохого в том, что она пользуется в своей работе женственностью, нет. От делу просто не обойтись без женщин-агентов. Шпионки всегда были, а молодые и симпатичные во все времена пользовались одними и теми же средствами но она не должна была соглашаться играть в эту игру против своего же коллеги. Во всяком случае, против меня. Не очень логично, по-вашему? Мне, однако, все казалось логичным. И я решил, что с меня довольно. Операцию «Паразит» пусть заканчивают сами. В Адирандаке в горах у меня была небольшая хижина с запасом замороженных продуктов примерно на год. Пилюль, растягивающих время, тоже достаточно. Короче, я решил, что отправлюсь туда и наглотаюсь пилюль. А мир пусть спасается без меня или катится ко всем чертям. А если кто подойдет ближе, чем на сотню ярдов, он либо покажет мне голую спину, либо останется лежать на месте с большой прожженной дырой в груди.